ЭПИЛОГ Поздно вечером, когда отшумел торжественный пир в честь помолвки императора, на котором непокорная невеста была снова наказана, Аллер выбрал новую наложницу. Когда присланные счастливым женихом служанки вновь увели леди Марцеллу, а Ерен так и не сумел ничего придумать, чтобы этому помешать, тем же вечером к расстроенному телохранителю, мечущемуся по комнате охраной, постучался Рамасха. «Ты не переживай это так?» Сочувственно похлопал он горца по плечу. «Но войне не бывает без потерь. Самое главное, мы снова сумели отодвинуть воплощение планов отца, какими бы они ни были. Без Виолетты они не осуществятся, а ее он не получит». Я, кстати, предлагал ей бежать, но она начала что-то лепетать о долгих жертвах. «Девушка учится ответственности, а тебе смешно», пробурчал Ярен. «Кстати, об ответственности». Я перехватил взгляд, когда он смотрел на тебя. Мне кажется, он почувствовал твое вмешательство. Которое? Когда леди Виолетта словно онемела и долго не отвечала на самый коварный третий вопрос, если бы она согласилась, то сейчас уже была бы на ложе Аллера вместо Марцеллы. Спасибо, что не позволил. Ерен усмехнулся. А мне показалось, это ты вмешался в церемонию и едва не придушил леди ожерельем, бедная принцесса. «Не боишься, что она смертельно обидится, если узнает?» «Могла бы уже сегодня стать императрицей!» Рамасха отзеркалил усмешку. «Боги знают, что там случилось, но результат меня устраивает. Одно плохо. Отец начнет тебе мстить. Я понимаю, что ты весьма одаренный маг, Ярен. Но тебе нужна дополнительная защита». «Я бы предложил побратимство на крови, но рагор меня предостерегал от этого шага, когда мы с ним говорили о тебе в Гордорунте. Я не мог понять, почему, если этот ритуал дал бы защиту его ученику, но теперь понимаю». Ярен заинтересованно приподнял бровь, но Игенир не торопился пояснить. Но «Он не хотел облегчать мне жизнь?» «Не выдержал Горец. Не в этом дело». «Он знал, что императорская кровь сейчас затемнена». Мы все в тени Алера. Он, как гигантская гора, накрыл север своей искаженной тенью. Только те ласхи, кто бежал с Рагором, сумели сохранить сердце и магию в чистоте. Глядя на тебя, не сказал бы, что в тебе есть червоточина. Я очень хорошо маскируюсь. Уголок рта Рамасхи дернулся, открывая собеседнику без дну презрения принца к самому себе. — Но именно поэтому Рагор запретил мне даже думать о... А... Теперь и вторая бровь горца поползла вверх. Слишком быстро оборвал себя принц на полуслове, и слишком явственно проступило замешательство и даже испуг, словно он только что едва не выдал какую-то страшную свою тайну. «О ком?» — напрягся Ярен. «Неважно», — отмахнулся кронпринц. «Важно, что многие маги чувствуют необратимость изменений и сопротивляются. Кто-то самостоятельно, кто-то ищет единомышленников». Ерен расщепил мысли на два потока, как река разделяется на два рукава, чтобы снова соединиться ниже по течению. В одном потоке он поддерживал разговор с принцем, в другом обдумывал оборванную фразу «подтачивал тайну, как вода размывает берег» то, что старейшины заполярья сделали ставку на эмерит объяснимо, говорил Рамасха. Но это не выход для страны. Здесь живут не только маги и не только ласхи. А что восток? отвечал Ярен в первом потоке сознания. Там должно быть сильное влияние аринтов. Даер совсем запустил дела протектората. Я получаю донесение, что восточные провинции, где традиционно много людей без магии и аринских полукровок, готовы восстать и перейти к красным магам. А запад? Там должно быть высокое влияние инсеев. Не настолько, чтобы забыть страх перед темными. А второй поток между тем стремительно мчался и вел к цели. О ком мог думать принц и каким образом его думы могли нанести вред объекту его мысли? То есть набросить тень на кого-то, заразить тьмой, если предположить, что магия Рамасхи омрачена близостью темной страны и через кровное родство с отцом, затемненным, меняющимся в своей сути. Ясно, что речь о белом маге, но не о яр -Ренеже. Что о нем думать, думать, Рамасхи, ночи не спать? Даже думать запретил учитель. Следовательно, имели место не только мысли, но и действия, А с кем из белых магов плотно общался кронпринц? Много с кем, в том числе с девушками. Рамасха и не скрывал, что искал в Белых горах невесту. И даже ходили слухи, что нашел. Значит, речь о девушке. Но угрозой, которую учитель счел бы действительно серьезной, настолько, что позволил бы себе вмешаться в личную жизнь старшего брата, могла быть только угроза очень сильной волшебницы, непростой рени и даже не хранительница одного из великих домов. Это не тот уровень угрозы, с которой не могла бы справиться семерка. Значит, речь о Белой Королеве не меньше. Ерен улыбнулся про себя и соединил ментальные потоки, полностью сосредоточившись на беседе. «Появление Виолетты стало камушком, обрушившим лавину», говорил принц о зреющем в империи бунте. Но недовольным нужен лидер. Я готов им стать, но для начала нам нужен безобидный повод для собраний. Если отец заподозрит, расправа будет молниеносной. Создай орден, сходу предложил Ерен. Теперь настала очередь Рамасхи, удивленно гнуть бровь. А что-то вроде рыцарского ордена со своим уставом. В Гордорунте их с десяток, но все они имеют религиозный характер и подчинены кардиналу а ты можешь создать особый магический орден, подчиненный выборному совету и уставу, даже не побоюсь этого слова, трансмагический, объединяющий магов разного пламени. Это будет прорывом в международных отношениях, а ты, как советник по международным делам, вполне естественно займешь главенствующую роль». Ромасха задумался. «Интересная идея. Мне нравится», – оценил он. «Члены Ордена, духовные братья, вот тебе и побратимство, которое свяжет не только нас с тобой, но и других единомышленников. Но какую мы объявим цель? Гордорунские ордена всегда носят имя какого-нибудь инсейского святого и имеют в уставах святую цель, идеал стремления. Но у нас же будет магический орден, зачем нам святые? Обойдемся идеалом. Посвятим наш орден прекрасной даме». «А еще неожиданнее, хм, ласхам понравится» одобрил северянин. «Мы поклоняемся красоте во всех ее проявлениях, но кому?» «Которой издам?» «А это самое интересное. Всегда существует некий идеал. Небесный, реальный, совершенный. К примеру, сейчас для белогорцев идеал «Белая королева». Ярен краем глаза отследил реакцию принца и остался удовлетворен, но не сделал в речи ни малейшей паузы. Но помимо его в сердце мужчины есть или может быть своя вполне реальная и земная прекрасная дама. И члены ордена обязуются защищать ее, как братья, по первой же просьбе того, кто избрал ее своим кумиром. «Ты, вижу, готовился, уже и устав успел придумать. Нет, это импровизация». Можешь даже пригласить в Орден Императора почетным членом, чтобы сразу снять с себя подозрения. Вряд ли Аллер посетит больше пары собраний. А потом мы можем объявить знаменем Ордена Леди Виолетту. Ни ревности, не будет же он ревновать к сотням мужчин, ни подозрений в заговоре. Сплошная галантность и куртуазность». «Демонов гений!» — выдохнул восхищенный Рамасха. Ерена опустил подбородок в сцепленные ладони, скрывая мимолетную улыбку. Вот и разыгран его дебют в незримой шахматной партии, где его соперники куда более опытные, знающие и сильные. Но тайна этой великой игры в том, чтобы игрока не звести в фигуру на доске, а пешку возвести в игрока. И он обязан выиграть, сохранив и честь, и друга, и королеву. Конец первой части Читала Леди Арфа